Встрепянувшийся солдат вытащил из-за шалаша два пластиковых ведерка. «Ета, Сиант, ета!» «Еда? А, обед!» Очередь в открытые ворота ангара тянулась солидная. Рискнув дойти без привычной палки, я, придерживаемый напарником, оглядывал контингент стараясь это делать естественно и незаметно. М да, зрелище печальное, потухшие лица, непрятные грязные космы волос, многочисленные болячки на коже, соответствующий облику запашок, перебивая даже вонь свалки, здесь, впрочем, более слабую. А почему? А потому что ветерок вдоль дороги, А там мусор убирают. Сколько же здесь народа? Примерный подсчет человек триста. И все подходят новые. Мы с солдатом уже в первой трети, размеренно двигающиеся к распахнутым воротам очереди. Внутри обалденно пахло горячим варебом. Под потолком тускло горели несколько ламп. Цивилизация! Очередь принимают влево. Справа стояли, как в дешевом кафе, разнокалиберные, частью самодельные столики. За ними восседают урки. «Так, сколько их?» Опустив голову, я из-под лобья короткими взглядами веду подсчет. «Человек сорок. Кто-то подходит, кто-то уходит. Даже официант мечется». Порции выставляют, посуда у них, керамика и стекло, ложки металлические, чашки, стаканы, даже хлеб в больших тарелках. Твари, хозяева жизни, жрут, курят, пьют что-то очень похожее на пиво. А вот и раздача. Железный, мятый, с пятнами плохо очищенный ржавчины, на боках бак, на тележке. Два мужика ловко машут черпаками. Один незнаком, а второй тот самый, дядька. Доброго вам дня, уважаемый. Не переставая разливать, знакомый покосился и, не меняя кислого выражения лица, зачерпнул ощутимо поглубже и побольше. Его напарник также не обделил солдата. — Благодарю, уважаемый. Показалось, или дядька действительно подмигнул? — Но уточнять некогда. Солдат резко потянул к выходу и сразу за угол ангара. А почему такая спешка? Еле удержал баланду от расплескивания. Напарник, тревожно оглядываясь, вытащил из-за пазухи крышки и закупорил наш ведерки. «Так, я, кажется, понял причину. За углом возле выхода разгорается действие. Двое пинают валяющегося на земле третьего. Он цепляется за ноги и тянется за отобранной посудой. За сценой с сытыми ухмылками наблюдает пара урок. Понятно. Делаем ноги, солдат». Первые пять минут напарник тянул, как паровоз. Я весь запыхался, висел на нем и старался быстрее перебирать ногами. И только когда ангары скрылись за кучами, он сбавил темп, остановился, прислушался и заулыбался. Лежа в мусоре, подрагивающими руками, крепко сжимаю горячий обед и никак не могу отдышаться. «Поем, Сянд, поем!» Я понял, что подъем, только совсем не поднимается. Кое-как сумел встать на карачки. Друг привычно подхватил за талию, поднял, подал ведерко. «Пошли!» По дороге задумался об увиденном. Поесть на пищевой помойке имеется. Идти относительно недалеко. Зачем отнимать обед? явно не ради еды, а вот для самоутверждения уродов вполне уже теплее, значит и среди низовой категории неравенства кстати, а уроды могут быть из разжалованных урок. как там кент сказал для тебя закон я да по воровским укладам моего мира так и выходит опустили, Заставили отработать на сортировке. Все, в парашниках. Понятно, почему солдат так рванул. Паренька, наверное, бежали не один раз. С трудом доев обед. Молодец, дядька, гуща, щедра. Хотел было проверить окаменевшие на солнышке носки, но сил хватило только на заползти шалаш и отрубиться. Хрен с ними. «Наверняка присохли, не оторвешь!» С носками разобрался часа через три. Часов однозначно не хватает. Несмотря на пакостный привкус во рту, самочувствие вполне нормальное. А когда размял и выхлопал носки с полотенцем, понял, что снова с удовольствием вспоминаю об обеде. «Ничего себе проглотище!» Верный признак, что началось восстановление организма.